Когда-то давно. Я не очень хорошо чувствую себя по утрам. Ранние подъемы никогда не давались мне легко. Вот и сегодня я еле заставила себя подняться и пойти в душ. Меня ждала портниха. Мне шили платье для большого приема у одного весьма известного в Англии человека. «Ради такого случая можно потерпеть», — сказала я себе и безжалостно повернула холодный кран. Примерка прошла отлично. Платье получалось действительно стильным и дорогим. Настроение взлетело вверх. Я почти в припрыжку направилась к припаркованной машине. Но тут меня вдруг окликнула молоденькая продавщица цветов из лавочки напротив. «Послушайте, мисс, это не мое дело, конечно, но я видела, как полчаса назад какой-то парень в бейсболке и спортивном костюме сунул что-то под вашу машину. «То есть как?» — сунул, бестолково переспросила я. И девушка рукой изобразила, как незнакомец прячет что-то под днище. Внутри все похолодело. Я уехала на машине Алекса. Лихорадочно роясь в сумке, я пыталась найти мобильник, но тот как назло завалился между косметичкой, кошельком и еще какими-то мелочами, которые я так и не могла отвыкнуть, таскать с собой. Издав стон, я опустилась на тротуар и вывернула содержимое сумки прямо на бордюр. Проигнорировав удивленный взгляд цветочницы, я нашла таки телефон и позвонила Алексу. Ты можешь приехать сюда немедленно? Заговорила я по-русски, чтобы не возиться с подбором слов и выражений. В чем дело? Алекс, я тебя умоляю, приезжай. Я не могу по телефону. Кругом люди. «Хорошо, жди меня». Он подъехал минут через двадцать. Я уже успела тихонько сойти с ума от ужаса. Но вот он легко выпрыгнул из моей машины, подошел и хмыкнул. «Ты так соскучилась, Марго, что придумала повод?» «Алекс, под нищем машины, что-то есть», — прошептала я, прижавшись к нему и дрожа. «К моему удивлению и ужасу, эта информация...» Не заставила Алекса даже бровью повести. Такое ощущение, будто он ждал чего-то подобного. Отстранив меня, он опустился на колени и заглянул под машину. Потом встал, закурил и велел мне. В машину, Марго, мы уезжаем. То есть, я сказал, в машину. На плохо слушавшихся ногах я дошла до машины. Забралась на заднее сиденье и затихла, боясь даже дышать. Алекс о чем-то переговорил с цветочницей, что-то сунул ей в руку и неторопливо пошел к водительской двери. «Испугалась?» — спросил он, когда мы отъехали, примерно за два квартала. «Очень. Что это было? Тебе не надо знать. Алекс, я уже знаю. Так, может, ты объяснишь?» Он только усмехнулся и отрицательно покачал головой. Возле дома он высадил меня и сразу уехал не сказав, как обычно, куда. Я уже почти привыкла к подобным отлучкам, но сегодня мне стало нестерпимо обидно. Я пережила такой стресс, мог бы побыть со мной. Полежав в ванне и выпив немного мартини, я расслабилась и перебралась в комнату, включив зачем-то телевизор. Шел выпуск новостей, и вдруг я увидела нашу машину и полицейское отцепление вокруг. Я недостаточно хорошо понимала беглую английскую речь, однако смысл уловила. Под машиной обнаружили бомбу, которой хватило бы, чтобы разнести весь квартал. Если бы я открыла дверь и села за руль, меня уже не было бы. В испуге я выключила телевизор и зарыдала. Всего пара секунд, пара секунд отделяли меня от смерти. Если бы в тот момент в цветочной лавке оказался покупатель, то продавщица не обратила бы внимания на меня. И еще одно проскользнуло в словах репортера, что автомобиль зарегистрирован на некую фирму, владельцев которой уже неоднократно подозревали в связях с террористическими группировками. Это удивило и испугало меня еще сильнее, хотя, казалось бы, куда уж. Я проплакала до вечера. Никогда в жизни мне не было так страшно, как сегодня. Алекса не было. И я вдруг решилась на жуткую вещь, о которой впоследствии очень жалела. Я прошла в ванную и открыла тайник под кафельной плиткой в самом углу. О существовании этого тайника я узнала совершенно случайно. Зашла в ванную, когда Алекс принимал душ, вернувшись из очередной отлучки и застала его у открытой дыры в стене. Он тогда закричал на меня, велел стучаться, и я не придала значения этому инциденту. Но сейчас мне стало любопытно, а что же именно было там, в стене? Лучше мне было этого не знать. Барселона. Начало двухтысячных. Впервые я увидела Барселону в дождь. Первая встреча всегда запоминается, правда же? Вот вы помните, каким впервые увидели своего будущего возлюбленного. Сравнение это отнюдь не пустое, ведь город тоже может быть предметом пылкой страсти и длительной привязанности. Пожалуй, я бы сказала, что любить город гораздо проще, чем мужчину. Разочарование и ссоры случаются реже, обиды забываются быстрее, роман не приедается, новизна никогда не угасает, особенно когда город такой, какой я увидела Барсу ранним мартовским утром. В ту первую поездку я так и не застала в Испании яркого солнца, привычного местным жителям. Зато я чувствовала его мягкое прикосновение через постепенно просыхающие облака, Они были подсвечены желтым откуда-то изнутри. Под дождь я больше не попадала, все мои вылазки и прогулки были просушены крепким морским ветром. Мне никогда не был важен визуальный ряд. Я воспринимаю мир через запахи и звуки, а этого в Каталонии в избытке. Как собака, я жадно вдыхала общий европейский запах сладкого и чистого воздуха к которому примешивалась свежая рыба, бензин, бесчисленные цветы и еще, еще что-то, трудно поддающееся определению. Ночами я лежала в постели, стараясь подольше не уснуть, чтобы впитать в себя звуки испанской речи с чуть картавым акцентом, шум моря, жужжание мопедов и мотоциклов, основного и любимого средства передвижения местной молодежи. С утра я всегда выходила на балкон или просто на улицу и окуналась в самый любимый на свете звук – утреннее воркование горлиц в лесу. Лес начинался сразу за нашим отелем, ухоженный сосновый бор на окраине маленького курортного городка, 80 километров от Барселоны. Любой каталонский маломальский крупный город устроен так. Набережная с возможным и даже вероятным пляжем. По другую сторону — променад с художниками и кафе. Затем параллельно — пешеходная улочка с крохотными магазинчиками, а перпендикулярно этой прибрежной черте город режет рамбла. Тоже, как правило, пешеходная улица с лавочками, памятниками, платанами и, разумеется, голубями. В любом городе Рамбла упирается в море. Такова простая и откровенная геометрия. Обычно в конце Рамблы, на берегу, на пересечении с набережной, образовывается некоторая площадка. Иногда это довольно большая площадь с огромным памятником Колумбу, как в Барсе, с круговым движением машин, вечными пробками и стоянками такси. Но чаще... Это просто милая круглая площадка с кафе и голубями, а в центре фонтанчик или герб городка. Даже не зная языка, парамбли, можно легко ориентироваться в любом городе. Прохожие всегда вам покажут, как туда выйти. Тем, кто хочет узнать подробности, проще заглянуть в путеводитель. Я же всегда узнавала город сначала через собственные, весьма субъективные ощущения — пальмы, агавы. Фонтаны и кафе. Общее ощущение — расслабленность. Испанцы вообще никуда не торопятся. Напряжение им чуждо. Но у меня было совсем иначе. Я чего-то ждала. Ждала первого шага, как приглашение от мужчины. Взгляд я давно чувствовала на себе. Поймала и удерживала. Следующий ход — за ним. Любовь была повсюду. Кругом сидели и прогуливались целующиеся парочки. Самой мне стоило лишь на секунду присесть одной на лавочку, как я сразу же окуналась в мужское настойчивое внимание. Флирт здесь что-то вроде национальной культуры, особенности характера, температуры крови. Мужчины прекрасны до такой степени, что знаки их внимания трудно воспринимать всерьез. Однако же каждая из них, предлагая незнакомке руку и сердце, на пятой секунде общения не шутит, а говорит правду. Тут повсюду судьба, случай, опасность, внезапные повороты и отчаянная неизбежность каждого из них. Случай подстерег и меня, как и каждого, кто этого ждет и жаждет. Позже Испания стала для меня совсем другой, Я узнала ее яркие краски, безжалостное солнце, ощутила кожей всю любовь и всю боль, стала такой же расслабленной, поняла, почему здесь так легко убить от ревности. Потому что это сама жизнь в ее сухом остатке с выпаренной водой, без примесей и добавок, жесткая и пряная, с привкусом крови и трагедии. Поняла и полюбила, Местный танец фламенко, больше распространенный на юге, наконец простила ему то, что меня смущало раньше. В нем практически не участвуют бедра. Бедра ⁇ это латина, это секс и игра. Фламенко ⁇ это жизнь, страсть и отчаянная правда, без всяких шуток. Кто боится, пусть сидит дома. А я не стала. Когда-то давно. Я с ужасом держала в руках пять паспортов. Раскрыв их один за другим, я обнаружила во всех одно и то же фото, принадлежавшее Алексу. Но вот имена и даже их национальная принадлежность были совершенно разными. Что происходит? Откуда эти паспорта? Зачем они? В голове роились мысли, одна ужаснее другой. Я растерянно перебирала паспорта, и так погрузилась в себя и свои мысли, что не услышала, как вернулся Алекс. Он вошел в ванную, сразу понял все. Да и что понимать, когда я стояла под открытым тайником, держа в руках паспорта. Он ударил меня по щеке, швырнул документы обратно и за руку выволок меня куда-то. Я покорно шла за ним, не в состоянии возражать, сопротивляться, «Сейчас он меня убьет». Как-то совсем уж отстраненно и равнодушно, думала я, даже не испугавшись. Алекс притащил меня в подвал, где у него был оборудован винный погреб. Ровные стеллажи, в которых полулежали, бутылки с разными винами, несколько пузатых бочонков, пустые корзины, в которых ему привозили эти самые бутылки. В самом дальнем углу оказалась большая куча соломы, Невесть как там очутившаяся. И прямо над ней, в стене, торчал большой подернутый слоем ржавчины крюк. Не отпуская моей руки, Алекс пошарил на одном из стеллажей и стащил с него длинную цепь с наручниками. Закрепив ее, одним концом на крюке, другой он наручником прицепил к моему запястью. «Извини, Марго, это все, что я сейчас могу для тебя сделать». Он толкнул меня на кучу соломы и ушел. Я осталась одна, в полной тишине и темноте. Даже не знаю, было ли мне страшно. Скорее нет. Насколько я успела узнать Алекса, то по всем законам он должен был просто меня прирезать, и все. А он почему-то не сделал этого. Потянулись дни в заточении. Алекс приходил ко мне трижды в день. Кормил, разрешал прогуляться по подвалу но наверх не выпускал. Первое время я отчаянно пугалась моментов, когда дверь начинала со скрипом открываться. Казалось, что этот миг может стать в моей жизни последним. Однако Алекс был даже дружелюбен и лишь однажды прорвался фразой «Если бы я не любил тебя так сильно, Марго, это убедило меня в том, что он ничего со мной не сделает. В первые дни я искренне ненавидела его». За вранье, за заточение, да мало ли. А потом пришла жалость, и я поняла, что не могу злиться. Он такой же заложник, как и я, только он заложник обстоятельств, о которых мне ничего не известно. А мое заточение рано или поздно закончится. И от этого мне стало даже легче. И в один из дней я притянула его к себе и поцеловала. Алекс посмотрел на меня с таким удивлением, что мне стало смешно. «Марго, что, дорогой, как ты можешь, Марго? Я люблю тебя. Ты мой муж». Он поднялся и молча вышел. Скорее выскочил. И я прекрасно поняла причину. В глазах Алекса стояли слезы. Москва. Начало двухтысячных. Это было еще до злополучной истории с захватом офиса. Именно тогда я и познакомилась с Мэри. Я искренне рада ее появлению, Без нее уже не могу представить свою жизнь. Это все равно, что оторвать кусок сердца, отрезать руку, да что угодно, как члена вредительства». «Дружба» стала спонсором танцевально-спортивного клуба «Фокстрот». И мне волей-неволей приходилось иногда бывать на каких-то турнирах, помогать руководителю с костюмами, организовывать сборы и поездки. Во время таких вот летних сборов она и появилась. Их было несколько пар из какого-то сибирского города. Но эту девушку я отметила сразу. Уж слишком она выделялась своей осанкой даже среди стройных, подтянутых и гордо державших головы танцовщиц. Рыжие волосы до плеч, тонкие руки, длинные пальцы, изящные запястья. Голубые глаза, надменно взирающие на всех, из-под чуть длинноватой челки. Весь вид словно говорил «Да, все люди как люди, а вот я — богиня». Ее партнер не отходил ни на шаг, суетился вокруг, но я видела, что между ними нет и намека на интим. Это сразу чувствуется по взглядам, по жестам, по каким-то милым мелочам. В этой парочке такого не наблюдалось. Ровные отношения, скорее родственные, чем даже дружеские. Я почему-то начала из-под тяжка наблюдать за девушкой. Благовозможности были. Я поселилась на тренировочной базе, расположенной в нескольких километрах от небольшого подмосковного городка, и проводила там свой отпуск, совмещая приятное с полезным, так сказать. От чего то здесь мне хотелось вставать рано утром, распахивать Насте окно, вбирать в легкие свежий, пахнущий травой и озером воздух, Я даже начала совершать утренние прогулки, маршрутом совпадавшие с пробежкой танцоров. Заинтересовавшая меня девушка, всегда бегала одна. Я часто видела ее, одетую в спортивный костюм: длинные черные гетры, легкие кроссовки, волосы, забранные в высокий хвост. Она, казалось, не замечала ничего вокруг, в том числе и мою персону. И это было обидно. В конце концов, благодаря моей фирме здесь вообще что-то происходит. Не знаю, чем меня так зацепила сибирская танцовщица, но я решилась сама подойти и заговорить. Случай выдался скоро. Я прогуливалась по корпусу. Было дождливо, а мне нужно было непременно намотать свои километры. Таким образом, я решила похудеть хоть чуть-чуть. Мое внимание привлёк голос, доносившийся из-за ближайшей двери. «Макс!» «Ну, выслушай. У меня заканчиваются деньги. Машина в город будет только через два дня. Я просто не смогу купить карточку». «Макс!» Вслед за этим раздался не то стон, не то всхлип, потом резкий звук чего-то ударившегося о стену, и вслед за этим плач. Я решила вмешаться в ситуацию. Мало ли что случилось у человека за дверью. «Вдруг моя помощь придется кстати?» Постучав и не получив ответа, я толкнула дверь И вошла. Удивлению не было предела. На кое-как закинутой покрывалом постели, лицом в подушку, лежала моя рыжеволосая незнакомка. На звук шагов она приподнялась на локтях и зло посмотрела в мою сторону. «Что? Простите, я подумала, что вам нужна помощь. Я растерялась даже от такой реакции, и не сразу нашлась, что сказать. Помощь?» Она села и потянулась к тумбочке, на которой лежала пачка сигарет и зажигалка. «Ну да, просто вы плакали. Что-то упало. Телефон. Что?» — не поняла я. И она указала пальцем в угол, где на полу серотливо раскинулись внутренности мобильного телефона. А, -а, «А, если нужно позвонить, я могу дать свой. Не стоит. У меня нет ни желания, ни возможностей расплачиваться за вашу мобилу». У нее был довольно высокий голос — Мне такие раньше никогда не нравились, но почему-то именно сейчас это звучало едва ли не музыкой. Я рассматривала новую знакомую жадно, точно старалась впитать в себя каждую черточку, каждый изгиб тела. Меня неудержимо тянуло к ней, даже не понимаю, как так получилось. И это было не физическое влечение. Я почувствовала в ней родную душу. «Меня зовут Марго. Мария». Даже имена у нас начинались на одну букву. Жизнь с Алексом приучила меня видеть какие-то знаки в любых, даже самых обыденных вещах, искать совпадения, намеки, сходства. В этой девушке оказалось слишком много меня. «Не стойте, садитесь!» — хмуро бросила Мария, пытаясь привести в порядок лицо. Я осмотрелась. Номер явно хуже моего. Маленький, хоть и двухместный. Под кроватью, на которой сидела Мария, стояли ровным рядком несколько портуфель и пара мягких джазовок, в которых я увидела два эластичных бинта, скатанных в рулончики. «А вы давно танцуете?» — поинтересовалась я, садясь на стул у большого во всю стену шкафа. «Всю жизнь». «А сколько вам лет?» Она посмотрела чуть удивленно, но ответила «двадцать семь». «Старше меня на три года». «А выглядит...» Моложе лет на десять вот что значит худоба и узкая кость. Почему она ничего не спрашивает в ответ? Неужели ей не интересно, кто я? Но Мария молчала, задумчиво глядя в стену. Я тоже всегда хотела танцевать, но вышло так, что играла в теннис. А теперь вот: что вот? не отрывая взгляда от стены, спросила она. Я убедилась, что меня слушают. Вышло так, что я сама не танцую. Зато помогаю другим делать это. Моя фирма, спонсор клуба Фокстрод. И что? Гордитесь собой? Чуть прищурившись и прикурив новую сигарету, поинтересовалась Мария. Чем взбесила меня? Что себе вообще позволяет эта девка? Да, горжусь. ответил я с вызовом и встала, собираясь уйти. Вслед мне прилетело как камнем. На будущее учтите, не за каждую помощь говорят спасибо. Я вылетела из номера, оскорбленная откровенным хамством и равнодушием. Меня, мягкую, податливую и открытую, очень часто обижали люди, но почему-то слова и поведение именно этой девушки ранили так больно, что захотелось плакать. Я даже не знаю, на что она сдалась мне. Для чего? Почему ее поведение так задело? Где-то внутри я чувствовала, что должна каким-то образом заставить ее остаться в моей жизни, стать близким человеком. И тогда я совершила нечто запредельное, совершенно необъяснимое. Забившись в своем номере на кровать, я позвонила Алексу. Вообще-то я никогда не звоню ему сама. Всегда только он решает, хочет ли говорить со мной. Но сегодня... Я просто не знала, с кем мне поделиться своим горем. но ну, не с Ромой же. Он долго не брал трубку. И я испугалась, что не носит с собой тот телефон. Но вот, наконец, раздался такой знакомый голос, до сих пор вызывавший во мне бурю эмоций. «Что ты хочешь, Марго?» Вот так. Не «здравствуй», не «привет, как дела?» А сразу «что ты хочешь, Марго?» Уже не знаю. «Алекс, ты можешь говорить?» «Я не отрываю тебя?» «Нет». «Говори. Господи, ну почему так сухо? Неужели действительно занят или просто не хочет говорить? Понимаешь, я даже не знаю, как сказать. В общем, я встретила девушку». В ответ раздался его смех. Я вдруг очень четко увидела эту картинку, как он сидит за столом в большом кресле, по привычке положив ногу на ногу, щиколоткой на колено, и смеется, чуть откинув назад голову. «Ты спятила, Марго?» проговорил он, отсмеявшись. «Ты не понял. Я встретила девушку. Она очень похожа на меня. Я чувствую. Не могу объяснить, но чувствую, понимаешь? Да. Что ты хочешь от меня, Марго? Не знаю. Она не обращает на меня внимания. А ты, безусловно, этого хочешь?» Насмешливо спросил он. «Хочу. Я-то чем могу помочь? Не знаю. Ну вот, когда узнаешь, тогда и звони». Мне в ухо ударили гудки от боя. Чёрт, на что я рассчитывала? Что он бросит все и прилетит сюда. И дальше заставит эту рыжую сучку общаться со мной. Как? Силой? Смешно же. Ладно, черт с ними. И с Алексом, и с Марией тоже. Пойду пройдусь немного. Я вышла из номера и спустилась на первый этаж. Из конференц-зала доносилась музыка. Я прислушалась. Танго, вокал, немецкий язык. Не сумев совладать с любопытством, я приоткрыла дверь и так и замерла. В зале работала моя Мария с партнером. Такого бешеного темперамента в худенькой девушке я предугадать не могла. От нее просто волнами исходила энергетика, заполняя все пространство зала. Партнер, высокий темноволосый красавчик с вьющимися волосами, вел ее в танцы уверенно и властно. Но это была лишь видимость потому что на самом деле главенствовала Мария. Это было настолько очевидно и так прекрасно, что я невольно залюбовалась тонкой фигуркой в длинной черной юбке и обтягивающей маечке. Рыжие волосы убраны в гладкую прическу. Никакого макияжа. Но я почему-то ясно увидела, как она исполняет это танго в ярком сценическом гриме в непременном черно-красном платье без всяких пошлых роз в волосах. Она просто не могла быть банальной, не могла позволить себе какие-то обыденные прически или аксессуары. Я это чувствовала. «Мария, вас слишком много. Приглушите эмоции, и станет лучше», — услышала я голос Володи, главного тренера Фокстрота. Он сидел на краешке сцены и внимательно наблюдал за танцующей парой. Однако я его даже не заметила, увлеченная образом девушки. «Это не меня много». «Это партнера мало», — спокойно отозвалась Мария и, наклонившись, чуть задрала юбку и поправила бинт на колени. Володя расхохотался, а партнер Марии только плечами пожал. «Вот так и работаем. Это она просто с постановок перестроиться не сразу умеет. Там-то как раз эмоции и важны. Зритель тонкостей техники не видит, а вот окраску и чувство подавай ему. Мы на турнирах горим иной раз поэтому». «На турнирах мы горим, потому что ты в полноги на тренировках стал работать. Но эта тема не для обсуждения на сборах, правда?» Мария насмешливо взглянула на партнера, и тот чуть смешался. «Да ладно тебе». «Безладно прохладно», — фыркнула она. «Продолжаем, Владимир Сергеевич?» «Как пожелаете, мадемуазель», — рассмеялся Володя и спрыгнул со сцены. «Значит так, перо». Дальше пошли неинтересные мне термины и долгое обсуждение — сопровождавшаяся показом движений. В какой-то момент я вдруг поняла, что Мария меня увидела. Я почувствовала взгляд в упор. Подняла глаза и застыла. Она стояла прямо перед дверью и молча смотрела мне в лицо холодными голубыми глазами. Меня передернуло. Так умел смотреть Алекс. «Простите, я не хотела мешать». «О, Маргарита Николаевна, проходите в зал, что же вы в дверях-то?» Это Володя заметил меня, и тоже подошел к двери. «Заходите, не стесняйтесь. Вы ж тут первый человек. Если бы не вы...» «Я пойду, пожалуй». Быстро перебила я начавшуюся благодарственную тираду. Мне не хотелось, чтобы Мария видела, с каким подобострастием смотрит на меня главный тренер. Не знаю почему, но мне это было неприятно. «Нет-нет, останьтесь. Посмотрите, вы нам не помешаете. Володя чуть не силой втащил меня в зал, усадил в кресло. Кстати. Позвольте вам представить, это Мария Лащенко и Иван Переверзев, чемпионы Сибири, между прочим, по десяти танцам. Иван отвесил мне шутливый поклон, а Мария даже не шелохнулась. Статуя, не женщина. Они продолжили работу, а я замерла в кресле. Не в силах оторвать взгляда от того, как они летят по паркету, как замирают на мгновение, как Мария нервно передергивает плечами в такт ударом музыки, как выбрасывает вперед ногу в маленькой бальной туфельке с истертым носком, как Иван опускает ее на паркет в самом конце танца, а потом резким рывком ставит на ноги, прижимая к себе. Это зрелище заворожило меня настолько, что я не заметила, как закончилась музыка, как танцоры исполнили прощальный поклон тренеру, и только легкое прикосновение руки к плечу вернуло меня к действительности. Так и будете здесь сидеть, леди-спонсор». Мария держала в руках туфли и насмешливо смотрела на меня. Я поднялась и оказалась выше ее на добрых двадцать сантиметров. Девушка в тапочках оказалась совсем невысокой относительно меня. «Мне безумно понравилось, как вы танцуете», искренне призналась я. И в холодных глазах Марии блеснуло что-то похожее на удовлетворение. «Когда-то давно». Я провела в подвале два месяца. А если сейчас скажу, что это были лучшие два месяца в моей жизни, меня сочтут сумасшедшей. Но я на самом деле была счастлива. Алекс проводил со мной времени едва ли не больше, чем раньше. Относился с какой-то прежде неведомой нежностью. Мне казалось, что его гложет вина за то, что он запер меня здесь. Понимаешь, Марго? Если быть честным, то я должен убить тебя, сказал он мне как-то лежа рядом со мной на соломе и покусывая длинный стебель, выдернутый из кучи. Но я не могу этого сделать. — Почему? — Потому что люблю тебя, — просто ответил он, поворачиваясь на живот и начиная водить кончиком стебля по моей щеке. Люблю и не могу потерять. — Тогда зачем я здесь? — Так нужно, Марго, поверь. Я верила ему, верила безоглядно и бесповоротно. «Стокгольмский синдром в моем случае оправдывался любовью, той любовью, что связывала меня с Алексом, еще до того, как он запер меня в подвале. «Ты никогда не объяснишь мне?» — спросила я однажды. И он покачал головой. «Нет, Марго, для твоей же безопасности. Поверь, так лучше. И еще я хотел, чтобы ты знала, даже если меня не будет рядом физически, я все равно с тобой. И что бы ни случилось...» «Можешь рассчитывать на мою помощь и поддержку. Я никогда тебя не брошу». Мне даже в голову не пришло насторожиться от этой странной фразы, а надо было. Москва, начало двухтысячных. Мой вынужденный отпуск закончился. Я вернулась в Москву, немного восстановив нервную систему и вообще отдохнув. Золотая улица еще держалась на плаву, отчаянно пытаясь сохранить репутацию и лицо. Но машина уничтожения уже была запущена, и, по всей видимости, заинтересован в этом был кто-то наверху. Проверки объектов, визиты сотрудников прокуратуры в офис, когда там не было босса, откровенная травля в газетах. Я боялась открывать глаза по утрам. Рома тут же совал мне в лицо очередной номер коммерсанта с пугающими заголовками «Мои попытки», Договориться со знакомыми журналистами не приводили ни к чему. Словно мухи на мед, они налетали на сенсацию, додумывая и перевирая факты. Нас уничтожали медленно, со вкусом, смакуя каждый миг краха довольно крупной компании. Босс не вылезал из Швейцарии, мы с Геной как могли отбивались, но все попытки терпели неудачу. Я снова стала нервной и истеричной, срывалась на Рому, то и дело, выставляя его из дому и обвиняя во всех смертных грехах. В довершении всего я вдруг обнаружила за собой слежку. Да-да, самую настоящую слежку. Все походило на безумие, на бесконечный каждодневный кошмар, когда с утра не знаешь, вернешься ли домой вечером. Надо ли говорить, в каком состоянии я была в эти дни. Удар по затылку застал меня врасплох. но еще бы! Открыв глаза через какое-то время, я поняла, что сижу в машине, связанная по рукам и ногам с заткнутым ртом. С водительского сиденья. в ответ на мои попытки освободиться, раздалось. Не ерзай, уже приехали. С перепугу я не успела разобрать, как выглядит тот, кто вез меня. Рывком открыв дверь, он ловко натянул мне на голову черную шапочку, закрыв лицо, и поволок куда-то. Я поняла только, что мужик не из хилых. Все-таки при росте в 180 сантиметров весила я около 80 килограммов. Меня усадили на стул, выдернули кляп, однако шапку не сняли, и через какое-то время я услышала мужской голос. «Значит так, если хочешь пожить, слушай внимательно. Через неделю к тебе на улице подойдет человек, и ты отдашь ему весь компромат, что есть у тебя на босса. Поняла?» У меня нет никакого, я сказал, заткнись и слушай. Напишешь все, что знаешь о его махинациях. Особенно меня интересуют сделки по покупке предприятий, имеющих отношение к ядерной энергетике. Мне стало дурно. Об этой стороне деятельности босса я знала. Более того, пару раз помогала ему в проведении сделок. Петля на шее затягивалась, причем это была моя шея. «Ты все поняла?» Меня парализовало от страха. Я не могла сказать ни «да», ни «нет». Не могла даже кивнуть. Но больше вопросов не последовало. Меня снова поставили на ноги и повели. А затем и повезли. Номер машины, из которой меня вытолкнули на тротуар, я не увидела. Стояла дождливая грязная осень. Естественно, что цифры заляпаны. Да и что бы мне это дало? Господи, как влипло! Мне захотелось сесть прямо на мокрый тротуар и зарыдать. В голове зашумело, видимо, стало подниматься давление. Я побрела в сторону дома, стараясь удержаться в сознании и не упасть. До квартиры оставалось буквально двадцать шагов. Когда за спиной раздалось «Поздно гуляешь», и этого я уже не вынесла. Упала в обморок прямо на несвежий кафель лестничной площадки. Он сидит у окна в белом свитере. Смуглую кожу белая оттеняет. Его комната и так, как больница». «Здесь и есть больница. За его спиной открытое окно. Все в зелени. Значит, мы на третьем или четвертом этаже. Раньше он никогда не сидел спиной так близко к открытому окну, а сейчас расслабился. Значит, мы в безопасности». «Как приятно разглядывать его, зная, что он этого не замечает». «Уткнулся носом в ведомости. Они розовые, и этот цвет меня раздражает. Он, как всегда, свеженький. Интересно, давно ли тут?» Немного отросла щетина, значит, сутки. Он складывает газету, а я, боясь встретиться с ним взглядом, тут же возвращаюсь в исходное положение и только сквозь ресницы вижу, как он выходит в коридор и плотно закрывает дверь. Кажется, я впадаю в дремоту, как всегда у меня происходит под капельницей. Раньше я ее боялась. Острые иглы, которые постоянно находятся в вене, но теперь... Это уже не имеет никакого значения, как и все прочие страхи. На них просто не хватает сил. Из коридора слышны какие-то голоса, но слов я различить не могу. Дверь открывается, входит медсестра. Я ясно слышу, что он с кем-то ругается, кого-то как будто прогоняет, но она снова закрывает дверь и переключает мое внимание на себя. Она похожа на актрису, Нину Гребешкову, приятная немолодая блондинка, небольшая, внушающая ощущение покоя и веры в выживании человеческого рода. Она все время чуть улыбается, хотя глаза у нее уставшие и озабоченные. И тут я спрашиваю, как всегда, ввергая несчастную жертву человеколюбия в шок. «Скажите, у вас все в порядке?» «Мне кажется, нет». Выражение ее глаз меняется. Она испуганно смотрит на меня несколько секунд, а я продолжаю. «Я могу что-нибудь для вас сделать?» Она тихо и невесело смеется. «Тихо, деточка. Сейчас вторая докапает, и все вынем». И потом через большую паузу добавляет, усмехаясь. «Муж ваш приехал. Там этот-то не пускает его. И что за жизнь такая пошла непонятная?» «В моей голове всегда крутятся какие-то мысли, а сейчас вот не крутятся. Остановились. Мне просто хорошо. От того, что он рядом, от того, что он мне улыбается своими чудесными полными губами, что он не брит, а значит, был со мной, здесь. Иногда я думаю, а зачем я ему нужна? Тот факт, что я недостойна его, очевиден всем. Всем, кроме него. Или только мне». Почему я полюбила его так сильно? За красоту ли? За мужскую энергетику, как говорит моя мама? За что? Как вовремя он появился. Какое счастье, что это был он, а не кто-то из тех, кто угрожал мне. Почему я здесь? Что случилось? Пытаюсь спросить медсестру, но та только качает головой. Вы отдыхайте. Потом все узнаете. Позовите. Позовите его, пожалуйста. Губы не слушаются. Очень хочется пить. Он возвращается, плотно прикрывает дверь, бросает беглый взгляд на капельницу. На лице абсолютно никаких эмоций. Даже намека. Я едва успеваю прикрыть глаза, но почему-то мне кажется, что от него скрыть что-либо просто невозможно. От этого должно быть неуютно. Но мне почему-то спокойно, когда он рядом, такой невозмутимый. Словно и не было ничего, никаких разборок в коридоре. Он не срывался на крик, не угрожал, не боялся сам. Словно мы не в больнице, а на пляже. Он невозмутимо садится в любимую позу. Ноги на ногу, щиколоткой на колено. И разворачивает газету. Только она у него перевернута. «Алекс, что?» Он отрывается от якобы чтения и смотрит на меня. «Спасибо». Помолчи. Эти властные нотки в голосе. Этот непререкаемый тон. Почему? За что жизнь разделила нас и теперь никак не желает свести обратно совсем, а сводит вот так, по случаю? Может, потому что я не смогла преодолеть себя? Не смогла простить? А он смог? Он смог простить мне скоропостижный брак с Ромой? Не знаю. Но, видимо, осталось что-то что заставляет его чувствовать мои неприятности и появляться в тяжелые моменты.